обращается к метафорам, связанным с часами. Его фольстав, например, хотел бы, чтобы часы были стаканами вина, минуты с жаренными каплунами, стук маятников, болтовней служанок, а циферблаты – вывесками трактиров. Гром артиллерийских залпов эстетически впечатляет его пушки – первые на христианском западе применённые в военном деле в 1308 году упоминается имя даже в короле Иоанне Макбете и Гамлете действия которых происходят соответственно в 12-11 -XI веках и в тёмные века раннего средневековья в Генрихе V Он сочувственно описывает нелегкий и опасный труд саперов. Его друг и покровитель, адресат его поэм и сонетов, Генри Ризли, граф Саутгемптон, тоже, подобно Никеле Кассио, прежде чем отправиться на войну, прослушал курс лекций в Кембриджском университете и получил ученую степень бакалавра. И всё же странно, не правда ли, что Шекспир, выско книг не Кембриджа, а всего лишь стратфордской грамматической школы, сын отнетни герцога и не графа, отдаёт своей симпатии и рисует светлыми красками не лебея самолучку Яго, а интеллектуала, технократа Косьо. Всего двух тысячелетний родословный Известный Шекспир, охотный сознанием дела, изобразил жизнь и быт представителей высшего сословия. Что ещё более любопытно, Шекспир, в отличие от других драматургов, и Елизаветы, даже Марло, рисует их не выспренних, вульгарных, не упиваясь величием вышестоящих. а очень спокойно и естественно, как равный. А сколько недоуменных вопросов вызывает его безродного актеришка обращение к Вильможе графу Саут Гэмптону в сонетах «Ты» и «Дорогой друг», да и самый факт их дружбы, тут известно, предполагающий равенство. Неужели провы антишекспирианцы и текст, что Шекспир писал вовсе не сын стратфордского горожанина, а представитель высшей знати, может быть даже коронованная особа? Жгучая тайна. Не будем томить читателей. Признаемся честно, да, тексты, известные нам как принадлежащие Перу Уильяма Шекспира, действительно созданы потомком очень знатного и очень древнего рода, состоявшего в родстве с королями, и звали его Уильям Шекспир. Читая популярные, предназначенные для массового читателя отечественной биографии Шекспира недавних времен, в пору счесть его неким чудом природы, родившимся, подобно Афине Павладе, из головы родного отца, без какого-либо женского участия, Уильям Шекспир родился в семье перчаточника. соответствует учебным пособиям для студентов история английской литературы Аникина и Михайльской Москва Высшая школа 1975 г. Предки Шекспира были йемены вольные землепашцы отец Уильяма Джон Шекспир был ремесленником и торговцем в день в книге для учащихся по Шекспиру до шоу гражданской Москва